Погожее весеннее утро. С высоты бирюзового неба смотрит яркое солнце. Оно прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки, снова показывается, заливая блеском холмистую водяную поверхность. Своенные парусные суда Скоро выйдут на широкие водные дороги морей и океанов Надолго покинув родные берега В кронштадтских гаванях готовятся к летнему плаванию И на корвете копчик жизнь бьет ключом Только один пожилой уже матрос держится несколько в стороне Недавно с ним приключилась беда. Матрос был высоко на мачте, когда внизу не вовремя отпустили снасть, и ему повредила руку. Подлечившись за короткое время в госпитале, он явился на свой корвет в полной уверенности, что теперь-то уж получит отставку и вернется в родную деревню. Но похлопотать за него было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. В разгар работы старший офицер корвета Василий Михайлович Лузгин подозвал матроса и приказал ему явиться на свою городскую квартиру и представиться барыне, жене Лузгина Марьи Ивановны. Через час матрос переступил порог столовой Лузгиных. Был он коренастый, маленького роста, чернявый, с медной серьгой в ухе и казался неуклюжим и весьма неказистым. На вид ему было лет 50 Осторожно войдя в комнату, матрос вытянулся, как следует перед начальством, вытаращил слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы. Здравствуй. Здравия желаю, ваша сковороде. так. Ты же не на улице, ты в комнате. Говори тише. Буду стараться, ваши Скобродье. Ну, вот так. Как тебя зовут? Федос, ваше Скобродье. А фамилия? Чижик, ваш Скобродье. Как? Чижик. Федос Чижик. Возьми, мама, Чижик. Шура, у кого ты прежде был денщиком? Вовсе не был в этом звании, ваше Скобродье. Никогда не был денщиком? Никак не. По флотской части, значит, состоял. Форменным матросом в вашском родине. Зови меня просто барыней. А почему же тебя теперь назначили в денщики? Так, полагаю, по причине пальцев. Пальцев? На копчике оторвал вот марсофалу. О, два пальца. Фи, так э, муж тебя знает? Три лета с ними... На копчике служил, под их командой, ваш скорот. Виноват, барыня. Ты водку пьёшь? Потребляю, барыня. И много её пьёшь? Плепорцию, барыня. Нет, нет, нет. нет Денщику купить нельзя. Вовсе? Совсем нельзя. Я терпеть не могу, пьяниц. Ты слышишь? Слушаюсь. тут уже Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, Александром Васильевичем. Будешь при нем нянькой. Ты будешь будить маленького барина в восемь часов. Весь день находиться при нем безотлучно. И беречь его, как зеницу ока. Подробности всех твоих обязанностей я тебе потом объясню, а сейчас отвечай. Понял ты, что от тебя требуется? Понял, барыня. Ты детей-то любишь? Детей? А за что же детей-то не любить, барыня? Известно, дитё. О, чего с него взять-то? Ну, иди, иди, иди, иди на кухню теперь. Да подожди, когда вернётся Василий Михайлович. Тогда я решу, оставлю я тебя или нет. Слушаюсь, барыня. Возьми, мама, чижика. Боже мой, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан. Понравился, мама, и ты его возьми. Нет, нет, вот у папы спросим, не пьяница ли он. Так Вичижик говорил тебе, что не пьяница. Шура, ему же верить нельзя. Отчего? Ну, от того, что он э, матрос, мужик, и да ему ничего не стоит и солгать. А он умеет сказки рассказывать? Он будет со мной играть? Ну, верно, умеет, а играть он должен. А вот Антон тут не умел и не играл со мной. Ну, Антон, Антон был лентяй, пьяница и грубиян. Так за это его посылали в экипаж, мама? Ну, конечно. И там всекли? Ну да, милый, чтобы его исправить. А ты уж, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там всекли, как Антон. Таких людей не стоит жалеть, Шура. Папа! Шурка, здравствуй. Папа, окопчик готов? Когда пойдете в море? Папочка, опушки уже поставили, а провожать ты меня возьмешь? Подожди, Шурка. Папа, ведь к нам Чижик пришел. Постой, я ведь голоден, как волк. Я сейчас позавтракаю, ты беги поиграй, а я потом тебе все расскажу, хорошо? Хорошо, папа, только ты завтракай скорее, ладно? Хорошо, ну, беги, мой маленький. Здравствуй, Марусенька. Здравствуй, дорогой. Вот кушай. Ну, как тебе понравился наш новый денщик? Да разве такой денщик может понравиться? Грубый, неотесанный какой-то. Да, это точно. Но он надежный человек, Маруся. Я его знаю. И этот подозрительный нос. Он, наверное, пьяница. Да нет. Ну, он выпьет чарку-другую, но, ну, уверяю тебя, он не пьяница. Будь здорово. Что ты, Марусенька? Он тебе не нравится? Не нравится. Ну, я пришлю другого водильщика. Пришлю. Ну, хоть не нравится этот Чижик, но я оставляю его, потому что ты этого хочешь, да? Ну, позови его. Чижик! Есть ваш Я оставляю тебя, Чижик. Завтра утром переберёшься сюда со всеми своими вещами, а сегодня сходи в баню. Отмой свои чёрные руки. Так, осмелюсь доложить ваше скобруде в раз не отмоешь смола. Э, смола со временем выйдет, Маруся. Он постарается её вывести. Так точно, ваше скобруде. Да не кричи так. Я же тебе уже несколько раз говорила. Чижик, ты не ори. Помни, ты не на палубе, а в комнатах. Есть, ваше сковороде. Вот, и служи в денщиках так же хорошо, как служил на курвете Сына береги. Есть, ваше сковороде. И водки в рот не бери. Да, брат, остерегайся. В общем, во всем слушайся барыню. Понял. Понял, ваше сковороде. С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения. Прежде всего, Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить. Будут действовать. Будут действовать? Будут. Ну, а разве ты сумеешь? Тут попробую. Тиже, а и сказки умеешь. И сказки умею. И будешь мне рассказывать, да? Так от чего же не рассказывать? По времени можно и сказку, а можно и быль матросскую. А я тебя, Чижик, зато любить буду. И знаешь что, Чижик? Что, Борчук? Я никогда не буду жаловаться на тебя, маме. Зачем жаловаться? Небось, я тебя не забижу. Дитё забежать не годится, это самый большой грех. Ну, а ежели случайно промеж нас и выйдет свара какая, так мы сами разберёмся, без маменьки, верно? Конечно. Ну, вот. А ты знаешь, я даже на Антона не жаловался, когда он бронился. Вот это и правильно, Борчук, что не жаловались. Совсем правильно. А скажи вы тогда, маменька, вот то драли бы его, как Сидорову козу. Это какая такая Сидорова коза, Чижик? <смех> Скверная Борчук коза. Это так говорится, ежели значит, очень долго секут матроса, вроде как до бесчувствия. И тебя секли. Как сидорову козу, Чижик. меня тоже случалось прежде, всяко бывало. И очень больно. Да не будь не сладко. И меня секли, Чижик. Ишь ты, такого маленького. Мама секла, и тоже было больно. Ну а за что вас-то? Раз за мамину чашку, да, я ее разбил. Другой раз, Чижик. Мама не слушала. А вот это, Александр Васильевич, нехорошо, это нехорошо. Но только ты, Чижик, никому не говори. Да ты не бойся, милый, я никому не скажу. Вот папа, тот ни разу не сёк. А на копчике папа наказывает матросов, Чижик? Без этого нельзя, Борчук. И здесь чего-то? Однако папенька ваш добер, его матросы любят. Шурак, иди с Феодосием гулять. Хорошо, мама. Только одесса потеплее. Ну, пошли, Шурак. Пошли. Что ж, погуляем. Солнышко, он так и играет, веселит душ-то. На дворе было славно. Вешне солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачка и пригревала изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной земле. Чижик присел на прокинутом бочонке, набил табаком трубочку и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, Оглядывая весь двор и куры, уток и собаку, и травку, и ручейки тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу, и животных. Они почти целый день пробыли во дворе, только ходили завтракать до да обедать в дом. И в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет куры и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка окончательно проникся к нему уважением и только удивлялся, откуда Чижик все это знает. Словом, Шурка уже был влюблен в Федос. Ну... часов вечера Федос укладывал Шурку спать. Чижик, mm. расскажи мне сказку. О, что сказку? Ты же обещал мне сказки рассказывать. Ахош, я тебе бы я расскажу про обезьян. А интересные? Про то сам посудишь. Рассказывай, Чешка. Были у нас на корвете для общего удовольствия пёс. Умлем звали. Да Сонька. А тут папенька ваш, Василий Михайлович, еще одну обезьянку купил, Егорушку, да. и стал у нас полный зверинец. Умный тот, и вправду умница был. Все порядки морской службы разумел. Ласковый такой ты у добродушный. А уж обезьянки-то эти, Сонька-то с Егорушкой, <сих> это другого характеру были. <сих> Такие непоседы. Знай себе, целый день пован вантам, де пореем, до самого клотика, до верхушки мачты, значит, добирали. что Но... Да. Его должно наскучило им однажды. И задумали они умного подразделения сзади подкрадутся да за хвост его. Йорк! Пес сперва не обращал на них внимания, или, по крайности, представлялся, что не обращает внимания. Потом раза два воркнул на них, те не отстают. Тогда он как кинется на Егорушку. А их уши след простыл. Спишь, что ли, а? Ну, спи. Ты, дорогие мои. Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Узгиным. Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своего няньки, находился вполне под его влиянием, и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, о жизни матросов, слушая о неведомых островах Индийского океана, о крокодилах и акулах, о чудесном высоком небе и горячем солнышке, Шурка сам непременно хотел быть моряком. Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности, и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как было прежде, но ее возмущало в денщике отсутствие той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерной холодностью и нескрываемым презрением. Чижик чувствовал это отношение к и сам, в свою очередь, недолюбливал ее. И главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную, крепостную девушку Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками. И к Федосу барыня придиралась на каждом шагу. Чижик! Чижик! Ты знаешь, что я тебе скажу? А ты скажи, так я узнаю. Завтра едем в Петербург к бабушке. Она добрая-предобрая, ну, против тебя, Чижик. Она папина мать, мы с первым пароходом едем. А что же это дело хорошее, братец, ты мой? И добрую бабушку свою повидаешь, и на пароходе прокатишься. Вроде будто на море побываешь. Ой, Чижик, и сестрёнка едет, и Анютка. А вот тебя мама не берёт. Уж я просила маму, чтобы тебя взяли с нами, так не хочет. Оно бы с тобой веселее было, правда? Так ты, не небось, и без меня не заскучаешь. А я и сам попрошусь со двора тоже мне в охотку погулять. Ты как полагаешь? Ну, конечно, Чижик, иди. Мама тебя верно пустит. То-то надо было отпустить Во весь месяц я ни разу не ходил со двора. А ты куда пойдёшь, Чижик? Куда пойдёшь? К уму! Боцману заверну. Боцман? Боцман, о -о -о. он у меня старинный приятель. Вместе по морям плавали, у него посидим, поговорим. А потом на пристань схожу, матросиков погляжу. Ну вот и гулянка. А я тебе гостиницу от бабушки привезу, Чижик. Спасибо тебе за ласку, голубок. Ты кушай сам на здоровье. Серчишка у тебя у мальца добрая. Вырастешь и вовсе будешь форменным человеком, правильным. На следующее утро в комнату вошел федос Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня. А зачем тебе идти со двора? С знакомым, значит, сходить. Хм. Ну, хорошо, можешь идти. Только помни, что я тебе говорила. Не вернись от своих знакомых пьяным. Ну, зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня. Без своих дурацких объяснений. Э, к семи часам быть дома. Слушаюсь, барыня. Боцман, Флегонт, Нилыч и супруга его, Авдотья Петровна, встретили Федоса радушно, как давнишнего любимого друга. Старым приятелям было о чем поговорить. Много морей и океанов прошли они за долгие годы совместной флотской службы, а Авдотья Петровна покормила друзей вкусным обедом, за которым матросы и выпили по чарочке другой за общее здоровье и благополучие. Простившись с добрыми людьми, Федос заглянул на пристань, где встретил знакомых матросов. Затем зашел в лавочку, купил себе восьмушку чаю фунт сахару и запас махорки и к семи часам довольный и благодушный вернулся в дом Лузгиных. Вскоре вернулась и барыня. Войдя в дом, Марья Ивановна пристально оглядела Федоса. Ты пьян. Тише! Не подходи к нему, он пьян как нет, барыня, я вовсе не пьян. Почему вы полагаете, что я пьян? Я как следует в своем виде и все могу исполнять. Александру Васильевичу уложу спать и сказку расскажу. Завтра я с тобой поговорю. Мама, мамочка, пускай меня чижик уложит. Я сама тебя уложу, а ты, пьяница, что стоишь пьян. Сейчас ступай на кухню и ложись спать. Эх, барыня, барыня. Утром Чижик по вызову Марьи Ивановны явился в столовую и почтительно вытянулся у порога. Она взглянула на него такими злыми, холодными глазами, что и без того мрачный Федос стал еще мрачнее. Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать, Слезы стояли в его глазах. Ты помнишь, что было вчера? Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить. Не был? Так неверно ж, барыня, ну, ну не Столчать! был. Колчать! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Анютка, Анютка, принеси мне перо, чернила и почтовый бумаги. Мама! Убирайся вон. Мама, мама, Мира Шура, моя Шура, если ты меня любишь, не посылай Чижика в экипаж. Пошёл вон, не твоё дело. Ну, давай сюда, Ютка. Я вас всех вылечу Да перестань хлыкать, Шурик. Прошу, Мама. не отказать мне в маленьком одолжении. Стерпи, Александр Васильевич, зажми сердце. Вот, сейчас отправляйся в экипаж. И отдай это письмо адъютанту. Слушаюсь. Мамочка! Мамочка! Ты этого не сделаешь. Чилик! Шура. Постой, уходи. Мама, мама, он чудный. Ура. Мамочка, родная, милая моя мама. Не посылай его, мамочка. Александра Васильевича, чистая душа, стерпитая. Это ты подучил глупого мальчика. Ступай. Слушаюсь. Ты, значит... Гадкая, злая. Шура, я тебя не люблю. Шура, я тебя никогда не буду любить. О, вот ты какой! Вот чему научил тебя этот мерзавец. Ты смеешь так разговаривать с матерью. Чижик не мерзавец, он хороший. Шура, вот ты, ты нехорошая. Так, так я и тебя выучу, как говорит со мной мерзкий мальчишка а не уткав розги. Ну что ж, зиги, гадкая злая, зиги! Содержание записки, которую Чижик нес за пошлагом шинере, не оставляло в нем никаких сомнений. Полное чувство любви и сострадания он в эту минуту забыл о том, что ему, уже старому человеку, самому под конец службы предстоит порка. И жалел только мальчика. он почувствовал, что этот борчук, не побоявшийся пострадать за него, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердце. В середине дня Федос возвратился. Он молча подал барни письмо адъютанта, в котором сообщалось, что ее просьба о наказании матроса исполнена. Надеюсь, наказание будет для тебя хорошим уроком, и ты не осмелишься больше грубить. Смотри же, Феодосий, веди себя как следует порядочному денщику. Тогда мне не придется тебя наказывать. После обеда Чижик вышел во двор. Снова приветливо светило солнышко. Все на дворе словно трепетало жизнью. Чижик сел в садике за сараем и принял сам истерить для Шурки очередную игрушку. Солнатушки, браво, ребятушки. О, где ваши дети? Никак. Я как Александр Васильевич, пожалуй. Александр Васильевич! Шура! Ой, почунилось старым. <служдая> <служдая> <служдая> наши детки, пули ядрометки, вот где наши а <служдая> <детки. служдая> Ох ты ж, озорник, это что ж такое делается, а? Фу, сдаюсь, сдаюсь. Ну, с маменькой замирился? Да помирился, Чижик. не просил, что обругал маму. А? а разве было такое? Да было. А главная причина, Александр Васильевич, это то, что сердце твое не стерпело неправды. Вот и зачёт избунтовался махонькой. А всё-таки это правильно, что повинился. И самому легче будет. Ведь легче, правда? Легче. Ну вот. Ну вот ты говоришь, чижик, что всё зло выскочит. А у меня оно не всё выскочило. Я ещё сержусь на маму. Зачем она напрасно посылала тебя в экипаж? Ах, ты, Господи! За что она называет тебя дурным, когда ты хорош А ты все-таки не сердись, не сердись. Ты, Александр Васильевич, раскинь у мишку от сердца той отойдет. Мало ли, какое у человека понятие бывает. У тебя очень больно стекли как сидорова коза. Оуся даже не больно, а не то, что как Сидорову козу. Ну, а ведь ты говорил, что матросов секут больно. И очень больно. Только меня можно сказать, ровно и не секли. Как? Так, так, только для сраму наказали, чтоб маменьке угодить А я и не слыхал, как секли. Это спасибо, добрый ничман в адъютантах. Вот он и пожалел старого человека, не приказал в форме сечь. Только ты ж смотри, слышь, Александр Васильевич, не проговорись об этом. Ай, да молодец, Митчима, вот это он ловко придумал. Только тихо. А меня, Чирик, так очень больно высекли. Ну, что об этом говорить, что было, то прошло. ступил конец августа холодно дождливое и неприветливо солнце не видать из-за свинцовых туч окутавших со всех сторон неба ветер так и гуляет напевая тоскливую осеннюю песню порой слышно как в море большая из кадра старинных парусных кораблей уже возвратилась из долгого плавания. Со дня на день ждали и возвращения Шуркина у папы Василия Михайловича Лузгина. В квартире у Лузгиных стоит тишина. Та подавляющая тишина, которая бывает в доме, где есть тяжело больной, Шурка болен, и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корь. Вот уже две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, сосунувшимся лицом и лихорадочно блестящими глазами. Всё это время Чижик находится при Шурке безотлучно. По ночам дежурит, словно на вахте, сторожа малейшее движение, тревожно спящего мальчика. А днем успевает сбегать и в аптеку, и по разным делам, и находит время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимцу. И все это он делает как-то незаметно и спокойно без суеты и необыкновенно быстро, И при этом лицо его светится выражением чего-то уверенного, приветливого, что успокоительно действует на больного. Чижик, ну что? Чижик, Я здесь. не лезь на ванты. Пускай обезьянки бегают там. Да. Чижик, тебе марсофалом? Ну... Пальцы! Пальцы! Оторвёт! Ну, что ты, что <связывающий> ты, родимый мой Вот он я тут. Ивантов тут никаких нет. И обезьянки все чисто в лесу бегают. Тише, положи мне руку на огонь. Изволь, изволь, сердешний мой, изволь вот так что феодосий да ты сиди сиди вроде бы забылся барыня господи какой жар господи да вы не убиваетесь барыня все хорошо будет мальчик крепкой подай компресс феодосий посмелюсь доложить барыня, компресс я только что дай компресс мама мне надо Мне надо Чижиков экипаж. Шура, Шура. Мама, Шуров. Мама. Ой, Чижик, Чижик. Да я здесь, я здесь. Ну, дай-ка головку поправим. Вот так. Вот. вот, видишь, вот ей полегче. И как опять забылся. А вы бы шли отдохнуть, барыня. Не извольте сумлеваться, все справлю, кол Александра Васильевича, все. Да ты сам не спал, О. да ты сам не спал несколько ночей. Да нам, матросам, дело привычное, и я даже вовсе спать не хочу. Шли бы вы, барыня, и осмелюсь вам доложить, барыня, и приходите в отчаянность, барчук на поправку пойдет. Ты думаешь? Ну, беспременно поправится. Зачем такому мальчику помирать? Ему жить надо. Ай, какой ужасный ветер. Как-то копчик теперь в море. С ним ничего не может случиться. Как ты думаешь? Копчик. Копчик барыня не такую штурма выдерживал. не Небой взял все рифы и, знай, покачивает с тебя, как бочонок. Боже мой, Боже. Будь барыня. Слава Богу, Василий Михайлович, форменный командир. Я пойду вздремнуться. Чуть что разбуди. Слушаюсь. Покойной ночи, барыня. Спасибо тебе за все. За все, Федос Никитич. И чишек не спал еще одну ночь. А когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик поцеловал мальчика и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы. На другой день вернулся Василий Михайлович. Узнав от жены и доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, он горячо поблагодарил матроса и предложил ему в награду 100 рублей. На Чижик возьми, при отставке пригодятся осмелился доложить вашему скобродие, что денег взять не могу. Почему? А потом у вашего скобродие, что я за вашим сыном не из-за денег ходил, а любя. Я знаю, но все таки чижик. почему же не взять-то? Не извольте убежать, ваш скобродие, оставьте при себе ваши деньги. Да что ты, что ты, я и не думал тебя обижать, чижик. Что ты? Как хочешь. Я бы тоже ведь от чистого сердца тебе предлагал. Какой же ты, Чижик, славный человек. Прошли года. Шурка закончил морской корпус и начал службу на одном из парусных корветов военного флота. Быстро идет корабль к югу, удаляясь все дальше и дальше от родных берегов. Могучие светло-синие океанские волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа. Бережно, словно заботливая нежная нянька, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли. На корвете правит вахту молодой мичман Александр Васильевич Лузгин ним на корабле идет в кругосветное плавание, и его преданный воспитатель и лучший друг, матрос русского флота, Федос Никитич Чижик.